Спустя три недели после описанного подвига от императора Балифуску прибыло торжественное посольство с покорным предложением мира, каковой вскоре был заключен на условиях в высшей степени выгодных для нашего императора, но я не буду утомлять ими внимание читателя. Посольство состояло из шести посланников, коих сопровождало около 500 человек свиты. Кортеж отличался большим великолепием, и вполне соответствовал величию монарха и важности миссии. По окончании мирных переговоров, в которых я благодаря своему тогдашнему действительному или, по крайней мере, кажущемуся влиянию при дворе оказал немало услуг посольству, их превосходительство, частным образом осведомленные о моих дружественных чувствах, удостоили меня официальным визитом. Они начали с любезности по поводу моей храбрости и великодушия Затем от имени императора пригласили посетить их страну и, наконец, попросили показать им несколько примеров моей удивительной силы, о которой они наслышались столько чудесного. Я с готовностью согласился исполнить их желание, но не стану утомлять читателя описанием подробностей. Позабавив в течение некоторого времени их превосходительство, К большому их удовольствию и удивлению я попросил послов засвидетельствовать мое глубокое почтение его величеству, их повелителю, слава о доблестях которого по справедливости наполняла весь мир восхищением, и передать мое твердое решение лично посетить его перед возвращением в мое Отечество. Поэтому в первой же аудиенции у нашего императора я попросил его соизволения на посещение блефускуанского монарха. Император, хотя и дал свое согласие, но выказал при этом явную ко мне холодность, причину которой я не мог понять до тех пор, пока мне не сказали по секрету, что Флимнап и Болголам изобразили перед императором мои сношения с посольством как акт нелояльности, хотя я могу поручиться, что моя совесть в этом отношении была совершенно чиста. Вот тут впервые у меня начало складываться представление о том, что такое «министры» и «дворы»? Необходимо заметить, что я объяснялся с посольством при помощи переводчика. Язык блефускуанцев настолько же отличается от языка лилипутов, насколько разнятся между собой языки двух европейских народов — При этом каждая нация гордится древностью, красотой и образностью своего языка, относясь с явным презрением к языку соседа. И наш император, пользуясь преимуществами настоящего положения, созданного пленением неприятельского флота, обязал посольство предоставить верительные грамоты и вести переговоры на лилипутском языке. Однако надо заметить, что оживленные торговые сношения между двумя государствами, гостеприимство, оказываемое изгнанникам соседнего государства как Лилипутии, так и Блифуску, а также обычай посылать молодых людей из знать и богатых дворян к соседям с целью отшлифоваться, посмотрев свет и ознакомившись с жизнью и нравами людей — приводит к тому, что здесь редко можно встретить образованного дворянина, моряка или купца из приморского города, который бы не говорил на обоих языках. В этом я убедился через несколько недель, когда отправился засвидетельствовать свое почтение императору Блифуску. Среди великих несчастий, постигших меня благодаря злобе моих врагов, это посещение оказалось для меня очень благодетельным, о чем я расскажу в свое время». Читатель, может быть, помнит, что в числе условий, на которых мне была дана свобода, были очень для меня унизительные и неприятные, и только крайняя необходимость заставила меня принять их. Но теперь, когда я носил высокий титул «Нардака», самый высокий в империи, взятые мной на себя обязательства роняли бы мое достоинство, и, надо отдать справедливость императору, он ни разу не напомнил мне о них». Однако незадолго перед тем мне представился случай оказать Его Величеству замечательную услугу, как, по крайней мере, мне тогда казалось. Раз в полночь у дверей моего замка раздались крики тысячной толпы. Я в испуге проснулся и услышал непрестанно повторяемое слово «барглюм». Несколько придворных, пробившись сквозь толпу, умоляли меня явиться немедленно во дворец, так как покои императрицы были объяты пламенем по небрежности одной фрейлины, которая заснула за чтением романа, не погасив свечи. В одну минуту я кое-как оделся, был отдан приказ очистить для меня дорогу. Кроме того, ночь была лунная, так что мне удалось добраться до дворца, никого не растоптав по пути». К стенам дворца уже были приставлены лестницы, было собрано много ведер, но вода была далеко. Каждое ведро равнялось нашему большому наперстку, и бедняги с большим усердием подавали их мне, однако пламя было так сильно, что это усердие приносило мало пользы. Я мог бы легко затушить пожар, накрыв дворец своим кафтаном, но в торопях я успел надеть только кожаную куртку». Казалось, дело находилось в самом плачевном и в самом безнадежном положении, и этот великолепный дворец, несомненно, сгорел бы дотла, если бы, благодаря необычному для меня присутствию духа, я внезапно не придумал средства спасти его. Накануне вечером я выпил много превосходнейшего вина, известного под названием «Глим-Грим». Блифускианцы называют его «флюнек», но наши сорта выше, которые отличаются сильным мочегонным действием. По счастливой случайности я еще ни разу не облегчился от выпитого. Между тем жар от пламени и усиленная работа по его тушению подействовали на меня и быстро обратили вино в мочу. Я выпустил ее в таком изобилии так метко, что в какие-нибудь три минуты огонь был потушен, и остальные части величественного здания, воздвигавшегося трудом нескольких поколений, были спасены. Между тем стало совсем светло, и я возвратился домой, не ожидая благодарности от императора, потому что, хотя я и оказал ему услугу великой важности, но не знал, как его величество отнесется к способу, каким она была оказана, особенно если принять во внимание основные законы государства, по которым никто, в том числе и самые высокопоставленные особы, не имели права мочиться в ограде дворца под страхом тяжкого наказания. Однако меня немного успокоило письмо императора с обещанием дать повеление великому судилищу вынести мне формальное прощение, которого, впрочем, я никогда не добился». С другой стороны, меня конфиденциально уведомили, что императрица была страшно возмущена моим поступком и переселилась в самую отдаленную часть дворца, твердо решив не реставрировать прежнего своего помещения. При этом она в присутствии своих приближенных поклялась «отомстить мне».